Глава шестая. А если присмотреться? Мистер Дрю попытался поймать падающих на него девушек. Он уперся одной рукой во внутреннюю стену и наклонился вперед. Когда подруги налетели на него, он лишь слегка пошатнулся. Девушек прижало к каменной стене, их падение остановилось. — Спасибо вам! — воскликнула бес Мне еще никогда не было так страшно! Нэнси, Бесс и Джорджи поднялись на ноги. Толстая женщина, из-за которой все произошло, задержалась возле них на мгновение, бросив через плечо «Пардон», она прошествовала вниз. Американцы посмеялись над случившимся, но все же выразили надежду, что на этой лестнице им больше никто с лишним весом не встретится. — Сколько еще до верха? — спросила немного запахавшаяся Бесс. Мистер Дрю сказал, что башня Ноттердам имеет высоту шестьдесят девять метров. «Ты должна радоваться, что не собралась забраться на самый пик», — усмехнулся он. «Его высота целых девяносто метров». «Да уж, здоровенное здание», — заметила Нэнси. Мистер Дрю кивнул. «А еще здесь происходило множество выдающихся исторических событий. в том числе две невероятно пышных коронации — Генриха V и Наполеона I. Нэнси, наконец, поднялась на последнюю ступеньку и вступила на площадку с каменными перилами на вершине башни. В метре от нее из крыши выглядывала огромная каменное горгулья. Она была похожа на какую-то странную доисторическую да птицу, разглядывающую сену в вальяжно текущую внизу. К ней подошла Бесс и сказала, «Эти горгульи на башне такие жуткие, что даже симпатичные». Джорджи повернулась к мистеру Дрю. «А кто придумал горгуль? И что вообще означает это слово?» «Насколько я понимаю», — ответил мистер Дрю. «Эти статуи, предназначены для сбора дождевой воды», Слово «горгулья» происходит из средневекового французского и означает «бульканье» или «журчание», а их необычный внешний вид принято считать творческой причудой художника и архитектора. Мистер Дрю с девушками прошелся с одного края площадки на другой, стараясь охватить взглядом как можно больше городского пространства. Они обратили внимание, что практически у всех зданий, кроме церквей, крыши плоские. «В прошлом веке такие крыши были в моде у нас», — сказал мистер Дрю. «Но мы вернулись к двускатным. Теперь большие дома снова начинают строить с плоскими крышами. Попробуйте угадать, почему». «Чтобы на них могли садиться вертолеты», — ответила Нэнси и с улыбкой добавила. «Пап, а ты не хочешь переделать нашу крышу под посадочную площадку?» Джорджи усмехнулась. «Париж готов к будущему». Вертолетная площадка на каждой крыше. Семейство дрюни должно отставать от прогресса. Нэнси посмотрела вниз, на улицу, с которой они зашли в башню. Вдруг она схватила отца за руку. «Папа, вон тот человек! Он похож на Клода Абера!» Мистер Дрю удивился, а Бесс с Джорджи бросились к Нэнси. Человек смотрел вверх, казалось, прямо на них. «Но ты сказала, что Клод Абер сидит в тюрьме Ривер-Хайтс!» — воскликнул мистер Дрю. В этот момент загадочный незнакомец как будто почувствовал, что на него смотрят. Он резко развернулся на каблуках и быстро удалился. «Он не хромает!» — громко заметила Бесс. Джорджа сказала, глядя ему вслед. «Вряд ли он сбежал из тюрьмы и смог добраться сюда так быстро». Нэнси промолчала но зато заговорил ее отец. «Возможно, за Бера кто-то внес залог. Его выпустили, и он смог успеть на самолет во Францию». Увидев, что Нэнси не высказывает своей версии, мистер Дрю спросил. «А ты что думаешь?» «Звучит довольно неожиданно», — ответила она. «Но мне что-то подсказывает, что это брат Клода Абера, возможно, даже близнец». «И кто из них тогда настоящий месье Нёв?» «Сказала Джорджи». Нэнси нахмурилась. «Не знаю, но, думаю, не работают сообща. Клод в США, а этот человек здесь. Скорее всего, за нами следили с той самой минуты, как мы прилетели». На лице Бесс отразился испуг. «Значит, нам по-прежнему грозит опасность? Нэнси, а не может один из этих братьев называть себя Зелёным Львом?» «Всё возможно». В любом случае нам нужно выяснить, не сбежал ли Клод Абер из тюрьмы и не вышел ли оттуда под залог. Я позвоню шефу МакГиннесу, как только мы уйдем отсюда. Мистер дрю согласился, и они поспешили покинуть башню. Выйдя на улицу, Нэнси предложила Бессе и Джорджи осмотреть собор изнутри, пока они с отцом будут искать телефон. С обратной стороны Нотр-Дам есть очаровательный садик». сказал мистер Дрю. «Предлагаю встретиться там через полчаса». Они разделились. Нэнси с отцом отыскали ресторан, где была телефонная кабинка, и Нэнси позвонила в Риверхайтс. Ей сообщили, что ответа придется ждать 15 минут. «Я подожду», — ответила она по-французски. «Не могли бы вы перезвонить мне на этот номер?» Оператор согласился. Нэнси и ее отец присели за ближайший столик и заказали французскую выпечку с горячим шоколадом. Когда подали еду, мистер Дрю с усмешкой сказал. «Убе слюнки бы потекли от таких вкусностей!» Нэнси в ответ улыбнулась. Через десять минут зазвонил телефон, она подскочила к нему и взяла трубку. «Шеф МакГиннис?» «Да». «Ты звонишь из Парижа, Нэнси?» спросил он. «Видимо, вопрос действительно важный». «Да, важный». «Скажите, Клод Абер по-прежнему находится в тюрьме?» «Конечно. А почему ты спрашиваешь?» Нэнси вкратце рассказала ему о человеке, которого они видели. «Не могли бы вы узнать у Абера, есть ли у него брат, может быть, даже близнец?» «Подожди минутку». Шеф на какое-то время отошел от телефона, наконец он вернулся и сообщил, что Абер отказался отвечать. «Это наводит меня на мысль, что твое предположение верно», — сказал офицер. «Кстати, мы заметили, что его хромота ненастоящая. Как бы то ни было, я сообщу о твоих подозрениях в парижскую полицию». Нэнси сообщила шефу адрес отеля, в котором остановилась, и поблагодарила за помощь. Потом спросила, нет ли новостей по загадочному человеку с ходулями, но его найти пока не удалось. Когда Нэнси вышла из телефонной кабинки, и села за стол к своему отцу, лицо ее сияло. «Можешь ничего не говорить», — сказал мистер Дрюк. «По выражению твоего лица сразу видно, что ты на верном пути». Нэнти рассмеялась. «Мне надо следить за тем, какие тайны я раскрываю своими гримасами», — фыркнула Нэнти, затем она добавила уже спокойнее. «Если этот незнакомец, брат Клода Абера, и следит за нами», но мы должны обратить ситуацию в свою пользу и самим начать следить за ним. «Это ловкий трюк, но непростой», сказал адвокат. «Давай будем держать ухо востро». Отец и дочь Дрю прогулялись по восхитительным залам Нотр-Дам. Нэнси пришла в восторг от того, как построен собор. От его витражей и многочисленных статуй у фигуры Девы Марии девушка задержалась ненадолго. Ее нежный взгляд был устремлен к рукам, когда-то баюкавшим младенца. «Фигура самого младенца была похищена при загадочных обстоятельствах», — объяснил Нэнси отец. «Как ужасно!» — воскликнула Нэнси. «И очень грустно». Они с отцом вышли из собора и через переулок завернули в открытый сад с обратной стороны здания. Бесс и Джорджи уже ждали их. любуясь клумбами с циниями и петуниями. Все устроились на креслах, и Нэнси рассказала кузинам о том, как поговорила с шефом Магинисом. Она попросила, чтобы каждый из них постоянно следил, не появится ли поблизости предполагаемый брат Клода. Вскоре мистер Дрю предложил вернуться в отель и пообедать. «Отличная идея», — сказала Бесс. «Я жутко проголодалась». Она поднялась, И прежде чем зашагать в сторону улицы, огляделась по сторонам в надежде, что заметит подозреваемого. Ее взгляд задержался на черном фонарном столбе, возвышавшемся рядом с кустами и деревьями, на противоположной стороне сада. Она обратила внимание, как за столб кто-то спрятался. «Нэнси», — быстро прошептала Бесс, — «кажется, я вижу мистера Девятку».